Двести шестьдесят восьмое. Май первое. Теперь не течение, а водоворот. И многие сознания тонут, Но нет худа без добра, выйдет последний отбор. Дробится стекло, Брызгами разлетаясь, Но куется клинок духа. А вы для тонущих, Как спасательные круги, Ей за что ухватиться. Кто-то держится прочно за них. но большинство же безвольно идут ко дну под давлением темной руки. Друг мой, наше общение прежде всего и поверх всего. Владыки первая мысль и первое место. Будущее не знает никто и сроков не знает только Владыки. Но и только условно, ибо непостоянный фактор общего сознания человечества обусловливает решение наших. Дать нечто ранее срока. нарушая вместимое сознание на ждать незаконное него благо пламен творящий тогда превращается в огне поедающий потому ждать надо нежданно пребывая в готовности полной и в конечном итоге совершенно неважно что есть или было или будет вовне если жизнь духа идет напряженно крещенно но если во внешней жизни исполнилось все но пепел на сердце и угасли огни к чему тогда все и даже исполнение сроков ибо царство божье и богатство миров внутри человека а внешнее все ни к чему если внутри его худо так будем учиться жить внутреннюю жизнью духа смотря на явление жизни текущей как на нечто такое от чего нет никакой пользы человеку если он душу свою потеряет а тебе есть мир приобрел Перенесение центра тяжести и средоточие извне-внутрь будет правильным решением жизни земной. Ибо когда все внешнее кончится и уйдет, и человек останется лицом к лицу своим внутренним богатством и внутренней жизнью, правильность решения этого встанет перед ним во всей его значимости. Пока же перевес отдаете чему-то внешнему. До тех пор опоры под ногами не будет, ибо вовне нельзя ни на что опереться. Разве владыка вовне? Он в сердце, и сердцем осознается, и в сердце владыки престол. И осознание всех явлений земных внутри происходит, так как иначе они не существуют для человека. Для глухого и слепого нет внешнего мира, звуков и красок. Он живет вне его и все же живет. И птицы, и звери, и человек живут все, но в зависимости от внутреннего содержания каждого фокуса жизни.